Андрей Константинов. При участии Игоря Шушарина и Александра Новикова. Решальщики. Книга вторая. Раскрутка. История третья. Повествующая о том, что жизнь в провинции бьет разводным ключом о разговорчивом киллере, полусветской львице, а также наглядно демонстрирующая, что и в тихом министерском омуте черти водятся. Глава первая. А ведь и в самом деле, где, как не на улице с немецким названием, размещать консульство Германии и Австрии? Кстати, сказать само слово «фурштат» – здесь «фур» – «воз» – «повозка» плюс «штат» – «государство» – устаревший армейский термин, означающий «фуражный обоз конной артиллерии» – немецкая сноска. В разговорной речи немцев давно и прочно вышло из обихода. Но вот в Питере, подишь ты, прижилась». Хотя, конечно язык не то, чтобы сломаешь, но подвывернешь точно. Однако примечатель улица фурштадская не только и не столько, наличием наона чужеземных консульств. Именно здесь расположены такие стратегически важные для петербуржцев присутственные места, как дворец бракосочетаний номер 2 и дворец торжественной регистрации рождений малютка. потому-то в любое время дня и года в этих краях завсегда ленивой прогулку или, С пешным ли проходом встретишь красивые, улыбающиеся, счастливые лица, наткнешься на рассыпанные по тротуару крупой мелочь, обогнешь хаотично расставленные пустые бутылки из-под шампанского. Словом, улица это словно специально создана для жизни и радости. И уж всяко не для убийства по найму, которое должно случиться здесь буквально с минуты на минуту. Если, конечно, потенциальная жертва по каким-то причинам не отступит, от устоявшегося стороной нападение тщательно изученного распорядка дня. Санкт-Петербург, 21 июля 2011 года, вторник. Директор охранного предприятия квадрига Владислав Червень вышел из подъезда в 10.36. Отставание от повседневного графика на 6 минут в данном случае представлялось некритичным и для него самого, и для киллера. Скорее наоборот – Эти шесть минут оказались для Червеня своего рода дополнительным жизненным бонусом. Аккурат по две минуты на брата, от трёх плетущих своей нити старух Мойер. Эх, ещё бы знать о том подарке заранее. Как говорится, и за эти шесть минут можно сделать очень много. Чуть меньше часа назад киллер, а в переводе на великий и могучий душегуб, оборудовал свой наблюдательный пункт на одной из скамеек, щедро расставленных по осевой, превращенных в пешеходную дорожку полосе И вот теперь, завидев объект, он испустил громкий выдох. Происхождение не нервического, а скорее облегченного. Предстоящая ликвидация в карьере мастера по убоям числилась далеко не первой, так что особого мандража он сейчас не испытывал. Другое дело, что непривычно щедрое по питерским меркам июньское солнышко С самого утра припекало, из-за чего облаченный в маскарадный костюм киллер изрядно взапрел. Особое неудобство ему доставляли насквозь промокшие от пота парик и разбухшие, как губка от воды, бутафорские усы. Владислав же на ходу закуривая, перешел на противоположную сторону Фурштадской и направился к своему чернявенькому Ауди, припаркованному, как обычно, с вывораченными влево колесами чтоб в случае чего не смогли затащить на эвакуатор. Выдержав паузу, душегуб поднялся со скамейки, потянулся, расправляя онемевшие мышцы, и, соблюдая дистанцию, пристроился следом. Брезгливо смахнув на асфальт рекламку интим оставленную на крыше аудюхи неведомым спамером, червень загрузился в раскалившийся салон, выставил комфортный климат-контроль И, будучи по жизни заядлым меломаном, взялся сканировать эфир в поисках достойной музычки. В этот момент в оконце водительской двери вежливо постучали. Владислав приспустил стекло и неприязненно зыркнул на изыгнувшегося вопросительным знаком лохматого усача. «Чего нужно?» «Слышь, командир, улица Курочная в какую сторону?» «Наверное, Кирочная», – механически поправил червень и это филологическое замечание стало последним осмысленным действием в его жизни. В руке усача невесть каким образом возник пистолет с длиннющим, словно бы распухшим на конце стволом, который уперся Владиславу в переносицу, аккурат в тонкую позолоченную дужку дико дорогих солнцезащитных очков райбан-авиатор, месяц назад перевезенных ему Машей из Эмиратов. Червень даже не успел испугаться. Разве что подивиться такой вот борзой бесцеремонностью уличных корабейников, назойливо впаривающих водителям всякое ширпотребное дерьмо от рекламок блядских услуг до стилизованных под пистолет и пьезозажигалок. Дважды глухо отнюдь не пьезо кашлянул ствол. Да еще его приглушила Роутто Хелл в тревожно-сиплом исполнении крисари За несколько секунд до того пророчески, выуженное из полифонического разнообразия FM-диапазона, теперь уже покойным червенем. Как следствие, мельтешившие окрест случайно и прохожие не услышали ровным счетом ничего. Да что прохожие, даже чутко реагирующие на всякого рода человеческие подставы голуби, и тени вздрогнули. В отличие от своих киношных аватаров, киллер орудия убийства не сбросил, а по-хозяйски рачительно спрятал. Одним неуловимым движением, угнездив оное в кожаные петли, пришитые с внутренней стороны летней куртки. После чего, сперва неторопливо, а затем все более и более ускоряясь, зашагал в сторону Чернышевской. Выворачивая на проспект, он мазнул взглядом зачаленную в конце пешеходной зоны лохматую, изрядно погрызенную молью, временем шестерку. И припомнив, что срисовал ее еще по пути сюда, подумал, а ведь есть в этой точили что-то напряженное. Однако времени на анализ «что именно?» не было категорически. Ведомый внутренним навигатором, он оставил ее слева по борту и нырнул в стремину людского потока, движущегося в направлении станции метро. Слегка забегая вперед, расскажем, что лишь несколько дней спустя, плотно и надолго пребывая в четырех стенах одиночной камеры изолятора внутреннего содержания, «Киллер» К тому времени, идентифицированный как Дружников Сергей Антонович, 1971 года рождения, понял, что именно с той тачкой было не так. Все стекла пенсионера отечественного автопрома были слишком густо тонированы. И одна только стоимость пленки серьезно превышала текущую рыночную стоимость самого железа. Филер из Александра Валерьевича Грибкова был, нежно выражаясь, никудышный. Поэтому два из трех основных правил ведения слежки – держаться как можно ближе к объекту наблюдения и и вести себя совершенно естественно, игнорировались им напрочь. Но да и то неплохо, что его неведение в части правила третьего – не смотреть объекту в глаза – компенсировалось профессиональным компьютерных дел мастеров заболеванием. При всем желании на такой дистанции классический очкарик толком не срисовал бы и общего выражения лица объекта. Чего уж там говорить про глаза. Все надежды Грибкова в данную минуту возлагались на то, что через оставшиеся 30-40 метров убийца зашагнет в павильон станции метро. Коли уж тот предпочел уносить ноги не на колесах, что поначалу читалось как единственное правильное, а на своих двоих лучшего места затеряться не придумаешь. Ну а там, в вестибюле, В районе турникетов обязательно должны тусоваться менты, те, которые гонят служебный план и имеют личный гешефт на проверке штампов, о временной регистрации у залетных смуглокожих брюнетов. Правда, совсем не факт, что вечно сонные дети подземелья в погонах окажутся способны на оперативное реагирование с предполагаемым силовым задержанием. Ну, да выбирать все равно было нечего. Сколь пристально грибков не всматривался, Сколь не крутил башкой на 270 градусов, иных служителей порядка окрест не наблюдалось. Вот уроды, злился он. Среди бела дня в самом центре города людей валят, а им хоть хрен на фуражке тиши. Да, что милиция, что полиция, те же яйца, только вид 3D. Всё же не зря пессимисты определяют надежду как крайнюю степень отчаяния. Отделившись от толпы, спешащих спуститься под землю граждан, убийца продолжил движение в сторону Кирочной. Вот тут Александр Валерьевич запаниковал, поскольку в его планы совсем не входило длительное пешее преследование профессионального, судя по легкости проделанной работы, киллера. Хорошо еще, что будучи знакомым с повадками убийц исключительно по телесериалам, Грибков пребывал в иллюзорной уверенности, что орудие убийства преступник Скинул на месте преступления и сейчас был хотя и очень опасен, но по крайней мере не вооружен. В противном случае филер-самоучка не взялся бы его сопроводить даже и до метро. Грибков перевозбудился настолько, что у него вспотели очки, простите за такую интимную подробность, яйца. Так как со вторым в столь людной местности поделать было ничего нельзя, он секунд на пять притормозил и потер носовым платком хотя бы стекла. Но когда вновь водрузил очки на нас киллера в поле зрения уже не было. Тут бы ему и возрадоваться, кто спрятался, я не виноват. Но пока мозг лихорадочно щелкал процессором, ноги на автопилоте вывели тело на угол дома. Осторожно выглянув за которой, Александр Валерьевич обнаружил потерянный было объект наблюдения мирно и законопослушно, стоящим у пешеходной зебры в ожидании зеленого. В данном случае законопослушность объяснялась «О чудо!» Стоящая на якоре буквально в парочке метров от перехода гибодэдэшной машиной с двумя персонажами анекдотов внутри. И это был он. Не шанец, но шанс. Короткими приставными шажками Грибков приблизился к транспорту гайцов со стороны пассажирской дверцы и чуть ли не целиком запихнув голову в салон. Благо опущенное стекло позволяло. Отчаянно зашептал, зачастил. Там убийца. Пять минут назад он застрелил человека. Честное слово, я сам своими глазами видел. Словно бы спинным мозгом, почуяв неладное, Дружников обернулся и и цепко просканировал подсобравшийся за спиной народ, задержавшись на раскоряченной фигуре мужика, эмоционально спорившего с гаишниками. Но тут как раз заверещав, включился обратный отсчет пешеходного таймера, и душегуб вступил на первую из двенадцати порядком истертых пешеходных полосок. Вторая. Третья. Четвертая. «Молодой человек!» – зычно ухнула позади властная. Вздрогнув, Киллер втянул голову в плечи и невольно сбился с нарочито уверенного шага. Несмотря на то, что из справа, и слева, и спереди двигалась еще спиток граждан мужеского полу, внешне подходивших под обращение молодой человек, Он интуитивно догадался, сие недоброе горловое пение посвящается персонально ему, и как-то сразу сделалось у него на душе. Да-да, в душегубах, представьте себе, тоже есть душа, кислокапустна. Молодой человек, я к вам обращаюсь. Дружников с усилием совершил полуоборотное движение и уперся взглядом в выбравшегося из машины ГИБДДшного сержанта. Да-да, именно. «Можно вас на минуточку?» Сержант заученным жестом взмахнул волшебной палочкой, указывая, в какое именно место следует вернуться и прижаться к обочине. Одновременно из салона выкатился его напарник с габаритами мини-шварценеггера. Душегуба окончательно сделалась кислее кислого. Продолжавший верещать таймер ускорил темпоритм, предупреждая о завершении времени пешеходного перехода. Засмердев выхлопами, Зафыркали, заурчали, готовящиеся сорваться с места в карьер моторы. И это снова был он, не шанец, но шанс. На этот раз для душегуба. Дождавшись, когда особо нетерпеливые водилы начнут движение, Дружников рванул в противоположную от гаишника в сторону. Каким-то чудом умудряясь проскальзывать сквозь мгновение позже стартовавшие остальные машины. Саундтреком к его отчаянному спорту на проезжую часть обрушилась какофония звуков, густо замешанная на реве клаксонов, визги тормозов и истерично громыхающему «Стой, стоять, сука! Застрелю нахер!». Беглецу оставалось не более полутора метров до спасительного тротуара, как вдруг боковым зрением он сфотографировал невесть откуда вырулившую и несущуюся на него тараном маршрутку. Вот теперь стало действительно смертельно. Гайцы до того скученной обстановки стремались стрелять. Дружников попытался отпрыгнуть, но толчковая нога неожиданно поехала. Уж не обошлось ли и тут без дурёхи Аннушки, вечно разливающей масло. И вместо прыжка получился лишь неловкий разворот спиной, в которую и врезалась отчаянно тормозящая маршрутка. Душегуба подбросила Удар был столь силен, что, перевернувшись несколько раз в воздухе, он успел потерять сознание еще до того, как его итогово-шумно припечатало об асфальт. «Хорошо, хоть не головой. Хоть здесь повезло».